Глава восьмая «На милой тропе» «Но ты же дала своей матери слово!» — в отчаянии закричал Боткин. «Ты же обещала сразу вернуться домой! А это все вообще не наша беда!» «Это общая беда!» — перебила Виш. «Мы все виноваты в том, что король-ведьм оказался на свободе!» К тому же Зар наш друг, значит, мы должны помочь ему. Нельзя просто сложа руки сидеть за стеной, пока он сражается в одиночку. Вынужден согласиться с телохранителем Боткиным, прокаркал Калибур. Это очень, очень плохая идея. Вишь, такая магия, как у тебя, очень опасна. «И ведьмы пойдут на все, чтобы заполучить ее. По ту сторону стены ведьмам до тебя не добраться. А здесь...» «Но вам не обойтись без нашей помощи!» Не сдавалась Виш. «В заклинании говорится, перемешайте ингредиенты живой ложкой. А живая ложка есть только у меня!» Ложик, в восторге от того, что ему досталась такая важная роль, горделиво раскланялся направо и налево. «Вам обоим нужно срочно вернуться к родителям!» застонал Калибурн, повернувшись к Зару и Виш. «Я знаю, что они не самые понятливые люди иногда ведут себя глупо. Но если вы все им объясните...» Возможно, они найдут способ помочь вам. Вам вдвоем с этой бедой не справиться. Эта беда намного больше, намного страшнее. Это гигантская беда, колоссальная, размером с великана. Да не просто с великана, а широко шагающего дальновзора. Ладно. «Крашер, а ты что думаешь?» — крикнула Виш, обращаясь к великану Зара. Крашер срывал листья с самых верхушек деревьев и медленно жевал их. Он слегка наклонился, и вблизи стало видно, что все его лицо покрыто сетью лучиков морщинок, разбегающихся по коже, словно дороги по старинной карте, а глаза светятся добротой и мудростью. «Я думаю», — мечтательно произнес Крашер. Каждое слово он выговаривал очень медленно, потому что для великанов время течет совсем не так, как для всех остальных. «О языке и о том, что в нашем языке двойное отрицание означает утверждение. А вот на языке спрайтов...» Двойное отрицание все равно означает отрицание. Однако нет ни одного языка, где двойное утверждение означало бы отрицание. Ага, конечно, тоже мне проблема, ухмыльнулся Зар. О! Негромко воскликнул Крашер, обрадовавшись тому, что Зару не безразличны его размышления. А вот это мне в голову не приходило. Ты прав, Зар. Ага, конечно. Вот как на нашем языке двойное утверждение может обозначать отрицание. Крашер был совершенно потрясающим великаном-спутником. Но иногда казалось, что он живет в собственном мире. Да я не об этом, раздраженно сказал Зар. Перестань думать большие мысли о главном, крашер. Нам сейчас другое надо понять. Идти виж с нами или вернуться к своей жуткой мамаше. О, -о, -о, -о еще задумчивое протянул крашер и замолчал на впечатляюще долгое время, а потом сказал: Ну, я считаю, пусть виш идет с нами. «Потому что она мне нравится». И как ни странно, этот бесхитростный ответ заставил Калибурно передумать. «Ладно», — вздохнул он, — «наверное, все зашло уже так далеко, что на самом деле не очень-то и важно, что мы делаем. Главное, чтобы рядом были друзья, и мы делали наше дело вместе» если все пообещают мне, что по пути мы будем останавливаться и заниматься уроками, то я согласен», — продолжал ворон. «Я не допущу, чтобы вы отстали от программы». «Вам троим очень нужно учиться, да побольше». Открыв книги заклинаний раздел «Карты», они стали искать дорогу до Замка Смерти. Книга услужливо подсветила им лесные дорожки разноцветной пыльцой спрайтов. Фиолетовая пыльца советовала соблюдать осторожность, красная означала смертельно опасные маршруты, а желтая указывала наиболее безопасный путь. Замок смерти стоял у подножья ведьмовых гор к западу от земель насатиков. Огромной болотистой пустоши простиравшийся на много мель. Земли насатиков, или как их еще называли топь, были опасны, потому что на этих болотах жили водяные и кикиморы, странные полупрозрачные существа с огромными печальными глазами, которые тянули к проходящим мимо путникам свои худые руки, утаскивали их в болото, а потом на поверхности грязной воды Появлялись пузыри и раздавалось довольное рыгание. Честно говоря, водяные и кикиморы британских островов, хоть, вероятно, и родня обитателям наших болот, но во многом от них отличаются. Тамошних водяных и кикимор зовут Гриндилоу и зеленозубами Дженни. Легенды утверждают, что эти существа обитают в реках и озерах и могут утащить ребенка, заигравшегося у воды. У них могут быть рожки и длинные холодные пальцы. Единственным безопасным путем через земли насатиков, помеченным желтой пыльцой, была милая тропа. Древний путь похожий на длинные извилистые мостки. Давным-давно волшебники построили тропу и наложили на нее защитные чары. Если не сходить с милой тропы, путник мог ничего не бояться, поскольку ее охраняли очень древние силы и мощная, никому не подвластная магия. Друзья решили попасть на тропу самым обычным образом, потому что использование магии вытягивает все силы. А Виша так была на пределе, ведь ей пришлось заставить дверь полететь, а потом удерживать ее в воздухе силой воли и теперь у нее болело все, даже самые крошечные мышцы. Ведьмы и другие злые создания смогли бы выследить их, почуя в магию. При посадке дверь разлетелась в щепке, но она еще могла пригодиться, поэтому спрайты помахали своими палочками, чтобы ее починить. Когда спрайты колдуют, со стороны это выглядит, как будто они играют то ли в гольф, то ли в бейсбол хотя этих игр в те времена, конечно, никто не знал. Спрайты ведь не просто тычут палочками направо и налево. Они подбрасывают чары в воздух, заводят палочку за голову, как биту, и бьют так по чарам, что сами чуть не отправляются следом за ними в сторону того, что хотят заколдовать. Дзынь! Чары промчались по воздуху, распевая чиним-чиним, и попали точно в цель. Обломки двери тут же поднялись в воздух и опустились на землю уже все вместе, как будто кто-то невидимый собрал мозаику. Сначала вышло не очень. Вообще не похоже на дверь. Но потом каждый обломок жужжанием нашел свое место, словно под воздействием волшебного притяжения. Когда дело было сделано... Крашер положил заколдованную дверь в карман. Зар, Виш и Боткин залезли на снегокотов, и великан медленно пошел по лощинам границы земель-насатиков. Волки и снегокоты бежали с ним рядом, а спрайты и калибурн летели над головой великана. Через шесть часов они дошли до милой тропы, мостков, начинавшихся в лесу и извивавшихся далеко-далеко через болото словно гигантская змея. Заночевать решили прямо на тропе. «Костер тоже следует развести на мостках», посоветовал Калибурн, «потому что с наступлением темноты безопасно будет только на тропе». «Итак, ветки какого дерева лучше использовать для костра отпугивающего кикимор? Боткин? Видишь? Ни Боткин, ни Виш понятия не имели, что ответить. Воители в основном учат математике, грамоте, обращению с мечом и земледелию. А вот про свойства разных деревьев им, если честно, никогда не рассказывали. «Святые небеса!» — пораженно каркнул Калибурн. «Вас там в железном оплоте вообще чему-нибудь учат? Это же основы!» И как они хотят, чтобы вы выжили в лесу, когда вы даже этого не знаете? Моя знают, моя знают, пискнул Жикс. Альха и рябина для защиты. А костер из боярышника хорошо греет. Зар, Виш и Боткин набрали в лесу рябиновых веток и выложили небольшой круг из камней для кострища. Дайте-ка я потренируюсь. «Зажгу его магией посоха!» — воскликнул Зар. «Не уверен, что это хорошая мысль!» — каркнул Калибурн. «Мне же нужно учиться направлять магию! Ты сам говорил, что нам надо заниматься, а то отстанем!» — запротестовал Зар. Мальчик быстро нашел в книге нужное заклинание и, крепко сжав в руке с ведьменным пятном тисовый магический посох отца, направил его на кострище. Пусть магия выходит медленно, посоветовал Калибур. Сдерживай и направляй ее. Думай тихие, спокойные, радостные мысли. Терпение, терпение. Но ничего не происходило азар был не самым терпеливым человеком на свете. Лицо юного волшебника раскраснелось от досады. — Почему он не работает? — сердито потряс посохом Зар. — О, я читала про магические посохи. По-моему, ты его держишь не за тот конец. Надо вот так, — сказала Виш и положила руку на посох, чтобы показать Зару хват, о котором она читала в книге заклинаний. И как только Виш положила руку на посох... Бу. Магия с ревом вырвалась из посоха с такой силой, что маленький костер из веток рябины и боярышников взорвался. И Виш, Зара, Боткина, Волков, Снегокотов и Оборотней отбросила прямо в болото. «Не падать духом!» — возвал Калибурн волшебникам, пока все с трудом поднимались на ноги и отряхивались. «Иногда требуется некоторое время, чтобы научиться управлять магией!» В воздухе пахло горелыми перьями и паленой шерстью оборотня. От взрывов в деревянных бревнах милой тропы, тихо и мирно лежавших там на протяжении многих столетий, образовалась огромная дыра с обугленными краями, которые все еще горели зеленым пламенем. «Ой, неужели это я?» — смутилась Виш. «Простите меня, я такая неуклюжая!» «Нет-нет, все в порядке, с кем не бывает!» — прокаркал Калибурн. Он смотрел на Виш с некоторой опаской. Дело в том, что милую тропу оберегали очень древние заклинания. И вообще-то считалось, что мостки надежно защищены от любого, даже самого могучего колдовства. За всю свою долгую жизнь ворон ни разу не слышал, чтобы на милой тропе работала магия. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. «Да...» не самый благоприятный знак для начала путешествия. Заново собрав дрова, они развели костер чуть подальше на мостках, и Боткин добыл огонь, как это делают воители, с помощью маленького железного огнива и кремня. Это было, конечно, не так зрелищно, как у Зара, зато сработало как надо, так что спрайты даже зауважали младшего телохранителя. Они раздули огонь, чтобы показать ему, на что способно дыхание спрайтов. И пламя тут же засияло всеми цветами радуги. Желтым, красным, зеленым, синим. Сорвавшей табличку остолобка, Виш бросила ее в огонь. И табличка радостно вспыхнула разноцветным пламенем. Потом они приготовили чудесное рагу из крапивы. Крашер отправился в лес и набрал полные карманы. Перед долгой дорогой им нужно было хорошенько подкрепиться, ведь в землях носатиков с едой плохо. Виши-спрайты нашли родники, набрали воды, а Боткин приготовил рагу. Оборотень в полном восторге от того, что может свободно носиться по лесу, вернулся с охоты с полной пастью червяков и торжественно вывалил это богатство на колени Виш, предложив добавить врагу. Судя по всему, Виш пришлась ему по душе. «Замечательная идея, одиночка!» тактично сказала Виш, не желая обидеть нового друга. «Но, может быть, ты съешь их сам на гарнир или в качестве закуски? Боюсь, что у Боткина аллергия на червей. Правда, Боткин?» «Совершенно верно! Сильнейшая аллергия!» — твердо сказал телохранитель. Зар хотел было попробовать хоть одного червячка, но Калибурн строго-настрого ему запретил. Ложек так рьяно мешал рагу, что стал похож на маленький смерч. Пару раз он чуть не утонул в месиве, и Зару, Боткину и Виш пришлось вытаскивать его оттуда. Когда Боткин объявил, что рагу готова, одиночка тут же подскочил к котелку, сунул в него голову и начал шумно чавкать. Зар вытащил его, а Калибурну пришлось объяснять приунывшему оборотню, как ведут себя за столом, пока спрайты от хохота кувыркались в воздухе. Зар умудрился стащить котелок из гор крега, а вот тарелок с собой не прихватил так что пришлось есть больших листьев, но никто особо не жаловался. Уж не знаю, почему так вышло, то ли потому, что они ели на свежем воздухе, то ли так устали от приключений, то ли ложек мешал рагу каким-то особым заколдованным образом, но всем показалось, что это самое вкусное рагу на свете. Вечер выдался просто замечательный. И все были счастливы. Счастлив был даже Боткин, хотя и сам толком не понимал, почему. Он потерял почти все доспехи и, по идее, должен был сгорать от беспокойства. А он, наоборот, чувствовал себя легким и смелым. Теперь он, по крайней мере, мог наклоняться и поворачиваться. Он даже присоединился к друзьям, когда те собрались вокруг костра и принялись петь песни. Над болотами взошла огромная круглая луна. Оборотень тут же принялся выть на нее, и Зар присоединился к нему, взвыв. У -у -у -у — Тебе не кажется, что оборотень плохо влияет на Зара? — прошептал Боткин Виш на ухо. — Будь снисходительнее, — покачала головой Виш. — Одиночка не очень-то привык к человеческому обществу. Наконец они уснули прямо на деревянном настиле милой тропы. Воздух ночью стал пронизывающе холодным, но людям было тепло, потому что рядом спали волки, снегокоты и медведь, и грели их своими мохнатыми телами. Дым от костра клубами поднимался вверх, постоянно меняя цвет с синего на красный, с оранжевого на белый. Крашер расстался караулить, высматривая ведьм и другую нечисть. Скрестив ноги, он уселся прямо в болоте и стал что-то бормотать и напивать себе под нос. Посреди ночи проснулась Виш. Тогда великан перестал напивать, наклонился и внимательно посмотрел на принцессу. «Не спится, малышка!» «Что-то я волнуюсь из-за этого замка смерти и ведьм, «Мне страшно, Крашер!» — поежилась Виш. «А тебе разве нет?» «Знаешь, по моему опыту для любой большой проблемы в мире рано или поздно находится большое решение!» — рассмеялся великан. Ворон, которому тоже не спалось, фыркнул, но все-таки признал. «Именно этому учит нас история!» — Сколько не беспокойся и не тревожься, нужное решение раньше от этого не придет. — К тому же, — продолжал великан, — если все время беспокоиться, перестаешь замечать, как прекрасен этот мир. Гигантские пальцы осторожно сомкнулись вокруг виш, и великан плавно поднял ее высоко-высоко. Сердце, видишь, замерло от восторга, когда она вдруг обнаружила, что весь мир остался внизу, а она смотрит на него сверху. Крашер посадил ее в карман. Девочка высунула оттуда голову, и ветер растрепал ее волосы. Отсюда была видна огромная, залитая лунным светом пустошь, простиравшаяся далеко-далеко. А у самого горизонта, в тумане, Выселись ведьмовы горы. Где-то там стоит замок смерти. Но в кармане у великана было так уютно, что Виш могла думать только о том, какое все спокойное и неподвижное. Как луна освещает болото, как тихо дует ветер. И тут великан запел. «Большое сердце...» Стремится в большую жизнь. Большие руки обнимут огромный мир. Пропивая большие слова, великан раскидывал руки в стороны, виш подбрасывала в кармане, и она хихикала. О, дайте мне большую жизнь, ведь я неудержим. И ждет меня, я знаю, гигантский путь, тропа большая. Пусть я ошибки совершу большие, но жить не стану в маленьком мире. Нужны просторы мне, нужна свобода в припрыжку по холмам, нужна природа. А если заберете у меня мой лес, Готов я море переплыть и мир найти другой, где стану большой жизнью жить. Пение великана. Разнеслось над милой тропой и разбудило Зара, Боткина и Спрайтов. Но они не обиделись, а наоборот воспрянули духом. А оборотень тоже запел. Ниже вы можете прочитать мой перевод его песни. Хотя, если бы вы услышали ее, то не разобрали бы слов в волчьем бое. «Луна и я». Песня оборотня В небе моем луна, Только луна. Она любит, когда все ненавидят меня, Помнит, когда все забывают меня. Когда все покидают меня, Со мной остается луна, Только она одна. Вечно голодное злое, Одинокое сердце волка Не дает мне покоя. Я бегу, я всю жизнь бежал, я должен все время бежать. Но как бы я ни желал, мне хорошим не стать. Я опасен для всех, как лесной пожар. И только луна одна холодна и спокойна. Она любит, когда все ненавидят меня, помнит, когда все забывают меня, когда все покидают меня. Со мной остается луна. Время от времени оборотень принимался просто громко выть. у у у Виш и Боткин запели боевую песню воителей. Страха нет, воители вперед! Страха нет, кто первым запоет? А и Спрайты затянули песнь об утраченной магии. «Однажды мы были волшебниками, бродили по просторам, по небесным дорогам, по дорогам морским». «Дайте мне большую жизнью жить!» — пел Крашер. «Только я и луна!» — выл одиночка. «У-у-у-у!» Их песни смешивались в полуночном воздухе, одновременно дразня и отпугивая множество людей и существ, которые охотились за Виш и Заром. Зара искал отец, паривший в небе огромным золотым орлом. Их искали королева-психоры и ведьманюх. А еще их искал кое-кто похуже. Ведь, как уже говорилось, вполне возможно, Зару помогли сбежать из Гормин Крега. Ему помог кое-кто с кожистыми черными крыльями, покрытыми перьями, лапами и острыми, как кинжалы, когтями. И вполне возможно, что эти помощники были ведьмы. А вот теперь ведьмы больше ему не помогали. Теперь и не охотились на него ибо Зар, сам того не ведая, сделал именно то, чего хотел король ведьм. Похитил Виш из-за стены, вытащил ее в лес, где она была беззащитна. И ведьмы были бы очень рады сцапать ее своими жуткими когтями и привести к королю ведьм даже раньше, чем они надеялись. Зар и Виш отправились в путь вместе. Но их преследует силы тьмы. Удастся ли ему скользнуть?»